Иудаизм и христианство. Существует устойчивое представление, что христианство родилось, как бы выросло из иудаизма. Представление это вовсе не только еврейское, но и в еврейской же среде оно приобретает вид недопущения, а непререкаемой истины, причем в самой крайней, самой непримиримой форме. Евреи, как выясняется, стали прибегать к упаковке еврейской религии на экспорт. Эта идея и дала миру в начале христианства, а затем ислам. Это не мнение не вполне нормального американского раввина. Это официальная позиция власти Израиля, часть пропаганды. С начала IV века еврейство стоит лицом к лицу не с языческим миром, а с обществом, в котором все большую часть приобретает церковь, вышедшая из того же еврейства. Христианское религиозное мировоззрение все более отдаляется от основ иудаизма. Известны и причины, по которой христиане сделались такими плохими – Все императоры были христианами, и, конечно, оказывали церкви могучую поддержку. По всей империи выросли великолепные соборы. Этот союз церкви с императорской властью имел далеко идущие последствия для характера самой христианской религии. С тех пор, как в распоряжении церкви оказались средства принуждения, она стала преследовать приверженцев других религий и навязывать им свою веру и исповедание. Так маленькая еврейская секта превратилась в могучую победоносную христианскую церковь. Даже всегда очень корректный Дубнов не может не заявить пусть мимоходом. Христианская религия, вышедшая из иудейской. Как ни парадоксально, самый подробный и самый корректный рассказ о возникновении христианства содержится в израильском учебнике, том самом, который точно знает, от чего испортились нравы в Хрисе. В учебнике совершенно корректно описывается важнейший вопрос, стоявший перед первой общиной христиан. К кому обратиться? Только ли к евреям или к неевреям, которые захотят принять новое участие и стать христианами? Действительно. Это был самый важный, самый главный вопрос, стоявший перед апостолами. Для решения этого важнейшего вопроса они сошлись в Иерусалиме в 49-50 годах до Рождества Христова, через 16 лет после его смерти на кресте. Это был первый в истории церковный собор. Сходка апостолов и их активнейших сторонников, примерно 50 уже немолодых людей, не признаваемых ни еврейским, ни римским обществом. Почему-то важнейшее решение приписывается персонально апостолу Павлу, но по христианской традиции решение это соборное, общее. Христианином является всякий, кто верит во Иисуса и принимает его учение, независимо от того, еврей ли он или нет, а соблюдение заповедей Торы Павел счел не обязательным. Справедливо. Апостолы окончательно поняли, что произошедшее в праздник Пейсах в месяц Неса на шестом году правления императора Тиберия совершенно выходит за пределы племенного или локального события. Вопрос ведь не в том, соблюдает ли человек заповеди Торы, а в более важном. Кто пришел тогда на землю? И второй, не менее важный, кому? Апостолы ответили на эти вопросы так. Пришел Сын Божий, пришел ко всему человечеству. Евреи ответили на оба вопроса иначе. пришёл то ли очередной пророк, то ли вообще никто не приходил. Христиане всё сами придумали. Но если Христос и пришёл, то пришёл он исключительно к иудеям. Вот и всё. Почему же тогда Христос пришёл именно в Иудею? Почему он в Сын ехли? На этот вопрос может быть очень простой ответ, да, потому что в те времена большая часть человечества понятия не имела ни о каком таком едином боге. Спаситель никак не мог прийти не только к африканцам или индейцам, но даже к цивилизованным индусам и китайцам. Они не имели никакого представления о едином. Даже на переднем востоке, где идея единого бога пустила глубокие корни, самым подходящим местом для прихода Христа была Иудея, а самой подходящей средой для его понимания были и наплеменники иудаисты, и еврейская диаспора в Римской империи. Эти люди верили в единого бога, они знали о покаянии и прощении, они ждали мессию. Но, в отличие от фарисеев и саддукеев, уже были готовы признать мессию не племенного, но вселенского. Мессия царь иудейский, который сделает евреев владыками мира, не пришел. Они его до сих пор ждут. Пришел тот, кто отказался быть мессией для одного отдельно взятого народа. И первыми, кто приняли его, были, строго говоря, не этнические евреи, а иудаисты всех племен и народов. Как оказалось, и язычники были готовы понятие принять спасителя, стоило обратиться к ним на языке мировой религии и сказать, что перед этим богом нет иудеев и эллинов, а есть люди-человеки, каждый по-своему плохой и хороший. Но тут же и объяснение, как испортились христиане. После разрыва с иудаизмом христиане всё чаще и продолжали считать себя евреями, они даже провозгласили себя истинным Израилем. Вот это уже некорректно. То есть, может быть, составители учебника считают, что оказали христианам большую услугу, похвалили их за готовность считать себя евреями? Но это не так. Мало того, что не все апостолы были этническими евреями, Андрея Лука и Минаэллинские, но и христиане называли себя Израилем в духе вовсе не потому, что вздумали провозгласить себя евреями. Христиане вовсе не отрицали роли иудаизма в подготовке пришествия Христа. Евреи были для них евреями. Израилем воплоти, причем Израиль в этом контексте – страна обетованная, святая земля. После пришествия Христа Израиль воплоти уже не имеет смысла. Важен Израиль в духе, совокупность тех, кто исповедует Христа. Смысл – христиане теперь играют ту же роль в мире, которую играли евреи до прихода Бога-человека на землю. Христианство не родилось из иудаизма, как его секта. Это неправда. Христианство возникло на маргинале и на стыке нескольких культур. Если даже можно сказать, что оно возникло в иудаизме, то во вселенском иудаизме диаспоры, который был открыт диалогу со всеми и находился под сильнейшим влиянием античной культуры. Огромной империи необходимо была религия, которая сплотит его разноплеменное, разнонародное население. Этому разноплеменному, разноязыкому сборищу необходимо было нечто простое, понятное самому малокультурному человеку, и в то же время глубокое, что преобразит его жизнь. Людям, которые уже критически отнеслись ко всем языческим культам, нужно было сделать следующий шаг создать религию рефлексивную, духовную, веру, которая по своей внутренней сложности соответствовала бы новому опыту жизни. Античная культура вырвала человека из общины и рода. Римские юристы не знали принципа коллективной ответственности, а только индивидуальной. За свои поступки каждый человек отвечал лично сам. Христианство предлагало то же самое: личный, индивидуальный путь спасения.